Едва Чеботарев вбежал в кабинет генерала, уже генерала Золотых, тот мгновенно понял — началось. Началось то, чего сам генерал и его люди мучительно ожидали последние дни, до звона в натянутых нервах. «Константин Семёнович!» — с порога начал Чеботарев и невольно съехал на зловещий шепот: «Семь минут назад Саймона Варгу и Сулима Ханмуратова видели в Ишгабате». Золотых оторвался от очередной бумаги из бесконечной стопки — Подробнее. Агент ЭФА, ведущий наблюдение за одним из взятых под контроль объектов, доложил по экстренному каналу. Варга и Ханмуратов совершенно открыто объявились в Ашгабате. Наносили визит президенту... как он там у них в Туркмении называется? Баши? Что за объект? Президентский дворец. Приехали на лимузине с помпой и шухером, с флажком своей организации на капоте. Прямо дипломатическая делегация. Золотых озадаченно уронил ручку-самописку. «То есть, как открыто?» «Не понял. Мы же имеем все основания их арестовать, и правительство Туркмении защитить их при всем желании не сможет. Против Интерпола и ООН даже порознь, а уж вместе. Вот и я о том же!» Золотых умолк, лихорадочно перебирая мыслимые и немыслимые варианты, но он так ничего и не придумал. Степа, сказал генерал убежденно, тут какой-то подвох. Это ход-приманка. Провоцируют они нас, что ли? Но зачем? Операцию готовить? Генерал снова задумался. Не понимаю. Все равно ничего не понимаю. Не могут же они надеяться, что мы офигеем от такой наглости и не решимся на арест. Чеботарев ел начальство глазами. У него, если на частоту за семь... Точнее, уже за десять минут владения информацией тоже не выкристаллизовалась ни единой убедительной версии случившегося. Ни одного объяснения, в которое можно было хоть сколько-нибудь верить. Вот что, Степа, готовь-ка ты операцию по первому варианту. С поправкой на наглость, конечно. А я пока министру доложусь, мало ли. Чеботарев с готовностью кивнул и умчался. Вариант один предусматривал действия по аресту Варги и Ханмуратова силами Альянса и доставку их в штаб-квартиру, наспех созданной экспертной группы под эгидой ООН в Красноярске. Правда, все ожидали, что эти двое объявятся тайно. Просчитались. «А похоже, Семёнычу золочёные погоны жгут плечи», — подумал Чеботарев на бегу. «Хотя верно, ошибка полковника сил безопасности — это одно». А ошибка генерала, руководящего операциями альянса, совсем даже другое. Отныне с министрами-президентами поди придется с Семеновичу общаться чуть ли не ежечасно. У себя Чеботарев с разбегу запрыгнул в вертящееся полусонное кресло и с размаху влепил по сенсору селектора. Селектор обиженно вякнул и только потом включился. «Группа», — зарычал Щеботарев, не в силах перебороть, здоровый чуть ли не охотничий азарт. «Отрабатываем первый вариант. Повторяю, первый вариант. Фиксирую старт. 14.02 по Среднесибирскому. Поправка. Объекты Альфа и Бета объявились легально. В остальном — по варианту один». Этаж, доселе тихий, почти безлюдный, забурлил. Безопасники полезли изо всех щелей, где маялись вынужденным бездельем уже больше двух недель. Связь с национальными штабами стран-участниц Альянса давно успели установить. Весть о донесении агента ЭФА, конечно же, уже расползлась, как стремительный городской слух. «Берлин? Господина Шольца. Ах, это вы? Красноярск, штаб-квартира. Будьте готовы, генерал Золотых появится на связи в ближайшие минуты. Вкратце? Да, началось. Москва? Господина Крушуновича. В Алзамайе? Ну, коммутируйте Алзамай». Хельсинки, господина Скаммельсруда. «Истанбул – господина Бехчета. Токио, господина Нарахаши. Коммутаторы закрытой правительственной связи вовсю мигали индикации задействованных голосовых линий. Потоки информации в кодированном виде перекачивались по проводам нервам и растекались по всей Евразии. Событийный центр мира готовился переехать из впавшего полмесяца назад в шоковое состояние сибирского Алзамая в прокаленный августовским солнцем Ашгабад, город у подножия Капиддакской гряды. «Будет жарко», — подумалось Чеботареву. «В глобальном смысле».